Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головой наподобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрывалась рукавом и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее. Она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. насти тут ей помогла.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 Ты мне позволишь идти подле себя? А кто тебе мешает? Вольному воля, а дорога мирская Откуда ты? Из Прилучино Я дочь Василия Кузнеца, иду по грибы Лиза несла кузовок на веревочке А ты? Тугиловский, что ли? Так точно Я камердинер молодого барина Алексею хотелось уравнять их отношения Но Лиза поглядела на него и засмеялась А Не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин. Почему ж ты так думаешь? Да по всему. Однако ж. Да как же барина слугой не распознать? И одет-то не так, и баешь иначе, и собак то кличешь не по-нашему. Лиза часу от часу более нравилась Алексею.